Глава 5 Доклад доктора Хейварда о состоянии здоровья мистера и миссис Уорден оказался весьма неутешительным. «У леди, безусловно, корь», — объявил он, отвечая на вопрос лорда Хардкасла. «А поскольку здоровье у неё хрупкое, это серьёзно. Что касается мистера Уордена, пока ничего нельзя сказать наверняка. Он подозревает, что в теле у него дремала какая-то хроническая болезнь, А поскольку он сильно угнетён, и тревоги последних недель ослабили его организм... «В общем, друг мой, делайте для них пока возможно всё, что в ваших силах», — добавил он. Хардкасл он знал ещё мальчиком. «И по мере возможности ограждайте их от печальных новостей». Услышав это, лорд Хардкасл послал за своим саквояжем и несколькими любимыми книгами и истребовал у миссис Несбит комнату в тихом уголке дома. Хорошо бы, чтобы комната была в спокойной цветовой гамме, без ярких пятен красного, синего и жёлтого на стенах и с толстым мягким ковром на полу, добавил он, проявляя в очередной раз свою всем известную разборчивость. Впрочем, за любые временные неудобства, какие ему предстояло претерпеть, его сполна вознаградило выражение бесконечной признательности, которая мелькнула на измождённом лице мистера Вордена, а также тёплое пожатие которым тот поблагодарил своего молодого друга за доброту и самоотречение, ведь Харткасл по собственной воле решил остаться в доме, где воцарились болезнь и уныние. Воистину тягостным казалось все это человеку, который бывал здесь в иные времена. Не звучат больше на лестнице легкие шаги, не откроется внезапно дверь, не мелькнет за ней юное лицо, не хлынет поток вопросов, ответов и восклицаний. Не видно кракетных или теннисных мячей на газоне, не слышно перестука лёгких копыт пони на длинной подъездной аллее. Дом накрыла мертвенная тишина. И мать с отцом изнемождённые отчаявшиеся лишь смотрели в бледные лица друг друга с немым вопросом. Неужели это тот же самый дом, где мы жили месяц назад? Лорд Харткасл постепенно вникал в уклад жизни в поместье, и в голове у него оформились две мысли, которые, как ему казалось, могли что-то прояснить, хотя он пока совершенно не понимал, что именно. Поскольку он теперь каждый день часто и близко общался с мистером и миссис Уорден, ему не могло не броситься в глаза, что между эми и ее родителями незаметно ни малейшего сходства во внешности, характере, повадках... Чем внимательнее он за ними наблюдал, тем очевиднее делалось это различие. Второй факт, который бросился ему в глаза, имел отношение только к миссис Уорден. Да, она совершенно искренне горевала по утраченной дочери, однако со временем лорду Хардкаслу стало очевидно, что это своего рода отраженное горе, то есть воспринятое ею горе мужа. Она скорбела не столько по своей, сколько по его утрате. Сердце у нее разрывалось, потому что она видела, как страдания день ото дня отнимают у него жизнь. Заметить это мог лишь очень зоркий наблюдатель. А Лорд Хардкассел отличался отменной зоркостью, а кроме того, умел мыслить логически. Он был твердо убежден, что все факты, как в мире людей, так и в мире природы, взаимосвязаны и ни в коей мере не случайны. У всего этого есть причина, хотя суть ее пока от меня ускользает. Повторял он про себя время от времени. В комнате у Харткасла далеко за полночь светилась тусклая лампа, и если бы кто отодвинул в сторону занавеску, то увидел бы его. Голова подперта руками, локти утверждены на столе, перед ним ни книги, ни листа для записей. Но по лицу видно, что в мозгу так и роятся самые разные мысли. Тем временем повсеместно начались розыски девицы Уильямс. Фрэнк Варлей выяснил у станционного смотрителя, что в то утро со станции Данвич первым утренним поездом уехала молодая дама, одетая чрезвычайно изысканно под вуалью. «В другое время я бы не обратил на нее внимания, сэр», — заявил смотритель. «Но поездом в 5.09 обычно ездят только работники и дельцы». Тот же смотритель сообщил Варлею, что девушка отбыла первым классом и что выглядела она крайне изнуренной. В доехал до станции Мидленд и там все неожиданно сделалось очень просто. Станционные служащие рассказали, что с утреннего поезда сошла молодая дама, которая совсем плохо себя чувствовала. Насильщик поведал, что лично вызвал ей Кэп, и она в полубессознательном состоянии отправилась куда-то в Хэкне. Она назвала адрес, куда ее следует отвезти, но название улицы напрочь вылетело у него из головы. Фрэнк не стал тратить время на дальнейшие вопросы. Он незамедлительно телеграфировал детективу Хиллу все подробности касательно побега Люся, сообщил, где рассчитывает ее застать и попросил как можно быстрее прибыть по тому же адресу. После этого он вскочил в кэп и велел кучеру ехать на Грэшем-стрит в Хэкне. Через час они добрались до противоположного конца северного лондонского пригорода. Для Фрэнка, познания которого в географии Лондона ограничивались клубным кварталом, а также площадями и парками Вест-Энда, то была настоящая терра-инкогнито. Им пришлось пересечь два-три людных проспекта, где сияли газовые рожки, а на тротуарах перед почти пустующими лавками лежали всевозможные товары. Крутой поворот! И они оказались на тихой улице, где стояло 20-30 двухэтажных домов, в которых по преимуществу обитали портнихи, машинисты и различные подмастерья. Квартал был бедный, но в нем царил дух прилежания и трудолюбия. У Фрэнка Варлея затеплилась надежда, что друзья Люси Уильямс окажутся порядочными и честными людьми. Он отпустил Кэп и постучал в двери пятнадцатого номера. Прошло несколько минут, и, наконец, ему открыла рослая, худощавая, бледная женщина лет 30 одетая очень опрятно, с лицом невзрачным, но открытым и честным, и при этом искаженным горем. «Сэр, я вас ждала», — произнесла она сдержанно а если не вас, то кого-то другого. Если вы ищете Люси Уильямс, прошу вас, заберите это и дайте бедняжке умереть спокойно». Она раскрыла ладонь, в которой что-то блестело. В тесной прихожей было темно, но свет газового рожка, горевшего дальше по улице, упал на россыпь бриллиантов в дивной огранке. Они заиграли всеми цветами радуги. Фрэнк сразу же узнал брошку и серьги, которые были на мисс Уорден во время их последней встречи, вечером на балу. Он взял их у незнакомки из руки. «Да, я их, безусловно, заберу», — подтвердил Фрэнк. «Но, кроме того, мне нужно видеть вашу приятельницу, и я не отступлюсь. Не пытайтесь меня остановить. Лучше немедленно отведите меня к ней». «Помилосердствуйте, сэр», — взмолилась незнакомка. «Бедняжка вряд ли долго протянет. Она уже у самого берега темной реки. Оставьте ее в покое. Я вас умоляю, не отвращайте ее мысли от единственного, кто может переправить через эту реку. Я читала ей Библию. Я молилась!» «Молчите!» — прервал ее Фрэнк, заподозревший, что все это может быть хитрой уловкой. Его намеренно задерживают у двери, чтобы дать девушке время сбежать. «Молчите!» — повторил он. «Немедленно отведите меня к ней, в противном случае я сам найду дорогу». Женщина повиновалась и, продолжая умолять о милосердии к подруге, открыла расположенную слева дверь. Фрэнк оказался в тесной, жарко натопленной комнатушке, освещенной лишь отцветами пламени в очаге. С кровати донесся тихий стон. Доказательство, что она не пустует. «Вы не могли бы принести огня?» попросил Фрэнк. «Я совсем ничего не вижу». При звуках мужского голоса фигура, лежавшая на старомодной квадратной кровати, дёрнулась и вскрикнула пронзительно и лихорадочно. «За мной пришли? Умоляю, дайте мне умереть спокойно. Ах, сэр, я всё вам расскажу, всё, только позвольте мне остаться здесь». Она стиснула руки, заметалась и продолжила. «Том все знает! Я это сделала ради него! Только ради него!» В изнеможении, откинувшись на подушке, она начала бредить, повторяя раз за разом. «Ради Тома! Только ради Тома!» Фрэнк узнал голос Люси, а вот разглядеть ее лицо мешала темнота. Вернулась хозяйка дома и попыталась утихомирить девушку. — повторяла она не думай ты сейчас про тома хотя господь свидетель я бы отдала за него жизнь обрати мысли свои к господу в чей власти спасти и тебя и тома если вы уверуете и раскаетесь. послушай что он сказал разбойнику умирающему на кресте она начала по памяти декламировать писание фрэнк прервал ее снова вот что сказал он я не язычник и не неверный. Но я хочу знать, сделали ли вы хоть что-то ради ее спасения? Вы вызывали врача? Врача, сэр, повторила хозяйка. С тех пор, как Люси тут появилась, я читаю с ней писания и молюсь, не прерываясь ни на минуту. Если будет на то воля Господа, она поправится и покается в своих грехах, а если же суждено ей умереть... «Зачем мне тратить драгоценное время на попытки исцелить ее несчастное тело, когда сатана пытается похитить ее душу?» «Тихо. Вот что, любезное сказал Фрэнк. «Я побуду с вашей подругой и стану по мере сил отгонять от нее дьявола, а вы немедленно ступаете за доктором. Вот моя визитная карточка. Пригласите лучшего врача, какой есть поблизости. Скажите ему, что все расходы я беру на себя». «Слушаюсь, сэр», — ответила женщина, а потом, вновь склонившись над кроватью, пробормотала. «Люси, Люси, пока не поздно обратись к Господу. Не забывай, какие слова он говорит всем, кто приходит к нему в слезном раскаянии». Тут Фрэнк взял ее за локоть и вывел из комнаты, напомнив, что, возможно, еще и удастся спасти жизнь ее подруги. Оставшись неожиданно с девушкой наедине, Фрэнк решил предпринять еще одну попытку докопаться до истины. Он плохо себе представлял, насколько она больна, но когда глаза его привыкли к полумраку, он рассмотрел, что лицо ее пылает от жара, а взгляд безумен и неподвижен. Он тихонько приблизился к кровати и, наклонившись над девушкой, негромко произнес «Люси Уильямс, вы меня узнаете? Я приехал издалека, чтобы задать вам один вопрос». «Ответите ли вы мне?» Девушка дернулась в постели и громко выкрикнула «Том! Том!» Она явно приняла в Орлея за своего брата. «Почему ты здесь? Я думал, ты уже в Ливерпуле, так ты не сможешь спастись, не сможешь!» Она упала обратно на подушке, вновь послышалось тяжелое дыхание. Фрэнк выждал несколько минут, а потом решил предпринять вторую попытку. На сей раз он попробовал другой подход. Люся произнес он ласково и увещевающе, «я уверен, что брат ваш уже в безопасности, и я хотел задать вам вопрос касательно вашей молодой хозяйки, любимой вашей мисс Эмми. Можете мне сказать, где она и почему ушла из дома?» Тут девушка впала в полное иступление, всплеснула руками и зарылась лицом в подушке. «Не увозите меня отсюда, сэр!» — взмолилась она. «Дайте умереть спокойно! Я все это сделала ради Тома! Он знает, он все подтвердит, только оставьте меня здесь до утра!» Речь ее сделалась невнятной, она заметалась в беспамятстве. Варлей понял, что усилия его тщетны. Он ничего больше не мог поделать, поэтому отошел от кровати и оперся о подоконник. Будь он человеком впечатлительным, сцена, в которой он принимал участие, сильно расстроила бы ему нервы. В доме стояла полная тишина, лишь тикали возле окна большие напольные часы. Время от времени на углях, сваленных в очаге, вспыхивал язык пламени, и по потолку начинали метаться причудливые тени. Над камином висело овальное зеркало с облупившейся амальгамой, и в нем будто бы отражались какие-то странные силуэты. А с простенькой кровати в самом темном углу комнаты время от времени долетали то всхлип, то стон, то бессвязное бормотание девушки. «Я буду рад, когда это все закончится», — отметил про себя Фрэнк. «Как долго отсутствует эта женщина!» «Девушка может скончаться до наступления утра, и мы так и не выясним, что ей было известно». Он пытался вычленить фразу другую из ее горячечных речей, но распознал лишь, что ее брат так или иначе замешан в этой истории, а ее, прежде всего, беспокоит его благополучие. Наконец, Фрэнку показалось, что прошел очень долгий час, на деле же не более получаса. На тихой улице раздались шаги и замерли у двери. Вошли двое. Деловитый голос отрывисто скомандовал. «Принесите огня, мисс Кэмп, да побыстрее! Как не осматривать пациентку в темноте?» Мисс Кэмп пошарила в недрах буфета и извлекла оттуда огарок свечки в большом плоском подсвечнике. Фрэнк тут же зажег его длинной спичкой для сигар, поздоровался с врачом и вместе с ним подошел к постели. Врач опустил свечу к самому лицу девушки, потом покачал головой. «Не боитесь заразиться?» — обратился он к Фрэнку. «Если да, лучше уходите поскорее». «Боюсь!» — повторил Варлей. «Нет, ничего я не боюсь в этом мире, если поставил перед собой определенную цель». «Но что с ней? Чем она больна?» «Скоротечная корь. Очень тяжелый случай, а еще, я бы сказал, у нее душа не на месте». С этими словами он вгляделся Фрэнку в лицо. Конец настанет в течение суток. После этого он обернулся к мисс Кэмп и отдал ей несколько необходимых распоряжений. Конец действительно настал в течение суток. Примерно за час до полудня к Фрэнку, дежурившему у постели, присоединился детектив Хилл, тут же предложивший взять все прочее на себя. «Нет!» — решительно отказался Фрэнк. Пока остается хоть тень надежды, что она выдаст нам хоть крошку истины, я никуда не уйду. Ваши уши отточены профессиональным опытом, мистер Хилл, мои же совсем другим, не имеющим с вашей профессией ничего общего. «Джентльмены», — заметил врач, когда в узкие окна проник серый рассвет и озарил бедно обставленную комнатку. «Вам нет никакого смысла здесь оставаться». Бред закончился. Девушка в ступоре, из которого уже не выйдет. Она больше не заговорит. Они, тем не менее, остались. Шли часы. Детектив выходил на улицу, поесть и вдохнуть свежего воздуха, так как в комнате стало очень душно. Фрэнк не отлучался от кровати. «Она может умереть в любой момент», — думал он. «И не исключено, что под самый конец к ней вернутся силы, и она подаст некий знак, который можно будет...» так или иначе истолковать. Он ждал и ждал. Врач выходил к пациентам по соседству, потом возвращался. Старинные часы все тикали в углу, а мисс Кэмп, стоявшая у постели на коленях, вслух молилась за отходившую подругу. «Сэр», — обратилась она к Фрэнку, «поможете ли вы мне в попытке спасти душу этой несчастной грешницы?» «Я вам в этом не отказываю, мисс Кэмп», — откликнулся Фрэнк. «Лишь позвольте мне оставаться здесь, у окна!» К вечеру девушка скончалась, так и не очнувшись. Она не подала никакого знака, даже не подняла руки, и Фрэнк, вздохнув и бросив сострадательный взгляд на некогда жизнерадостное лицо Люси Уильямс, с облегчением вышел на свежий воздух. Почти сразу же к нему присоединился детектив Хилл. «Итак, сэр, все окончено», — подытожил он. Больше мы ничего не можем сделать, кроме как взять под наблюдение этот дом и его обитательницу. Вот как? — удивился Фрэнк. Вы думаете, она как-то замешана в этой истории? Мне она показалась женщиной безукоризненно честной, хотя и иступлённо верующей. Так оно и есть, сэр. И я полагаю, что она женщина добродетельная. Я бы даже сказал, своего рода... Подвижница, связанная с Плимутским братством. Британская христианская секта, основанная в начале XIX века и близко к кальвинизму. Плимутские братья ратуют за скромную жизнь, тщательное изучение Библии и приведение грешников к покаянию. Но мы кое-что про нее выяснили. Оказалось, что она когда-то была помолвлена с Томом Уильямсом, а потом разорвала подвижность помолвку по причине его беспорядочной жизни. Полагаю, именно ради него она проявила такую доброту к Люсе, и мне представляется более чем вероятным, что этот тип, не дождавшись весточки от сестры, попытается с ней связаться через эту женщину. Выходит, проследив за девушкой, мы не совсем зря потратили время. А я уж сокрушался, что очередной ключ к разгадке высклюнул у нас из рук. «Вы собираетесь установить наблюдение за этой женщиной, мистер Хилл?» «Прекрасно. Будете ли вы так любезны поручить это мне? Вы сами видите, я не могу сидеть без дела, мне нужно что-то предпринимать!» «Я прошу прощения, сэр, но для этого уже назначен наш человек. Вам не стоит оставаться здесь в округе, это может вызвать подозрения. И из наблюдателя вы превратитесь в наблюдаемого. Эту работу надлежит делать людям из здешней среды». Я поручил это задание местному почтальону. Он мой старинный друг и соратник, и для этой цели он снял комнату напротив дома номер 15. Нам, сэр, лишь остаётся платить ему получше, и тогда мы будем ежедневно получать подробнейший отчёт обо всех событиях в доме мисс Кэмп. Узнаем, в частности, и о том, какое первое письмо получит она, из Англии или из-за границы. Ладно, вам виднее. «А что, ливерпульская полиция? Они ищут этого негодяя. Может, я могу им чем-то помочь?» «Полагаю...» — добавил Фрэнк извиняющимся тоном. «Вы считаете, что я повредился умом, но я действительно не могу сидеть без дела. Я готов отправиться в Чикаго, в Австралию, куда угодно. Если вы не найдете мне дело я займу себя сам». «Зачем вам отправляться в такую даль, сэр? Рядом с домом вы принесете куда больше пользы. я Настоятельно. Прошу вас лишь об одном. Немедленно покиньте эту округу. Если здешние обитатели сообразят, что они под наблюдением, задача наша осложнится многократно. Наверняка сказать не могу, — задумчиво продолжил детектив, — но, возможно, в Ливерпуле вы и сможете пригодиться. Я запишу вам имена парочки приятелей Тома Уильямса и если вам удастся ненавязчиво им сообщить, что Люси скончалась и оставила брату свою одежду и сбережения, новость эта безусловно дойдет до его ушей, и он, возможно, заглотит наживку. Этот народец знаителя понимает разницу между сыщиком и джентльменом и скорее поверит вам, чем сотруднику Скотланд-Ярда. Хорошо. Я немедленно выезжаю в Ливерпуль. Я отдал распоряжение касательно похорон Люси и распорядился, чтобы одежду и бриллианты мисс Уорден отправили ее родителям. Себе я взял лишь это, Хилл». Фрэнк вытащил из записной книжки бантик из ленты и кружева. «Дело в том, что я помню, как она его носила. Если его хватится, вы будете знать, что он у меня» и Фрэнк с благоговением спрятал записную книжку обратно в нагрудный карман. «А теперь, мистер Хилл, прежде чем мы расстанемся, я хочу, чтобы вы честно и непредвзято высказали свое мнение по поводу этой истории», — продолжил он. «Как по-вашему, каким образом Люси Уильямс связана с исчезновением мисс Уорден?» «Сэр, мне сложно ответить на этот вопрос», — откликнулся мистер Хилл, искоса взглянув на Фрэнка. Я во всём этом деле уверен только в одном — в том, что где бы мисс Ворден ни находилась, она жива и здорова. Всё прочее — лишь домыслы. Мне представляется, что дом она покинула добровольно, и никто её нигде не удерживает. В подобных случаях горничная, как правило, в той или иной степени посвящена в планы своей хозяйки и действует согласно заранее продуманному плану. «К примеру, эти бриллианты?» «Хватит!» — воскликнул Фрэнк, да так, что детектив вздрогнул «Мне этого не вынести! Еще одно слово, и я вас ударю!» «Нет в небесах такой силы, которая заставила бы меня поверить во все ваши росказни!» «Нет-нет! В них слишком много скрытого смысла!» «Могла ли девушка с такими устами и очами, как у Эмми, намеренно обмануть друзей и родителей? Могла ли она?» Нет. «Нет, не желаю этого слышать, все что угодно, но не подобные темные домыслы, Хилл!» «Сэр, у меня и мысли не было вас оскорбить. Вы спросили мое мнение?» Но в подобных случаях составить его весьма непросто. Говоря, он небезопаски поглядывал на Фрэнка с его руками Геркулеса и выпуклыми мускулами. Два часа спустя Фрэнк уже был на пути в Ливерпуль. Несмотря на все тревоги и разочарования, несмотря на то, что финал его пути оставался непредсказуем, в сердце у него наконец-то затеплелась надежда. «Жива и здорова, где бы ни находилась!» Повторял он снова и снова, и не для того, чтобы подстегнуть себя к действию. В этом он не нуждался. Просто слова приносили ему утешение. «Ничто и никогда не поколеблет моей веры в эми Никогда я не усомнюсь в ее честности и непорочности!» произнес он, занося несколько фактов в записную книжку, чтобы позднее их проверить или обдумать. Но если она жива и здорова, где бы ни находилась, это лишь делает нашу загадку более непостижимой и зловещей.